Суд по делу об убийстве. Февраль ⁇ наше время. Верховный суд Нового Южного Уэльса. Барристер Питер Лорингтон встает, готовый к перекрестному допросу. У Лодсы сводит живот. Недавно она рассказала суду о том, как они с Грегом прибыли на место и обнаружили тело Мартина. Хотя стороне обвинения не разрешается задавать наводящие вопросы на этом этапе, адвокат защиты может это сделать и делает во время перекрестного допроса. Лорингтону понадобится прямо или косвенно с самого начала определить свою защитную стратегию. И Лотце знала о своей уязвимости. Они с Грегом слабое звено в деле короны. Лорингтон будет безжалостно поджаривать ее в попытке посеять сомнения в достоверности уголовного расследования и склонить присяжных к разумному сомнению. Она ощущала взгляды своих коллег на набитой галерке. Лорингтон сверяется со своими записями и поднимает голову. Лотца смотрит прямо на него и сглатывает. Тишина в зале суда становится вязкой. Слова Лорингтона звучат внезапно, как пулеметная очередь. «Старший констебль Бьянки, вы прикасались к телу до прибытия бригады криминалистов и патолога-анатома? Вы каким-либо образом шевелили его?» Лоцца медлит с ответом. «Тело уже было сдвинуто с места, когда подросток нырнул и перерезал веревки. Но вы прикасались к телу?» Констебль Эбботт поскользнулся и упал в воду. Осторожно говорит она, не желая подставлять партнера под автобус. Он случайно столкнулся с покойным, в результате чего тот перевернулся на спину. Лорингтон задумчиво потирает подбородок. Значит, таким образом вы определили, что это было убийство? Лодца раздраженно вспыхивает и тут же успокаивает себя. Баристер пытается расслабить и разговорить ее, выставить ее действие как свидетельство вины. «Именно так я увидела Багор, воткнутый в его грудь. Следы удушения и веревку, обмотанную вокруг лодыжек покойника». Коникова кивает. «Ваша честь, я не вполне понимаю, к чему». «Я перейду к сути дела, ваша честь», — отрывисто произносит Лорингтон. «Детектив Бьянки, вы, и констебль Эбот, первыми прибыли на место преступления, верно?» Вы были первыми сотрудниками полиции, увидевшими тело Мартина Крэссуэлл Смита. Да, сэр, отвечает Лотца. Я, констебль Эбот и констебль Мак Магонигал, который был шкипером. Итак, для ясности. Тело было потревожено обычным должностным сотрудником полиции, прежде чем детектив и квалифицированные криминалисты из уголовной полиции штата прибыли на место преступления? Лотца тихо кашляет. «Как я уже сказала, констебль Эбот поскользнулся и упал в воду, задев тело». «То есть ответ утвердительный?» «Да», — медленно говорит она. «Но я опытный детектив, сэр. Я пять лет прослужила в отделе уголовных преступлений этого штата». Лотца видит ловушку, когда произносит эти слова. Она вошла в мышеловку. Позднее Лорингтон вернется к ее послужному списку во время работы в отделе убийств. Он собирался извалять ее в грязи ради спасения своей клиентки. Она заставляет себя смотреть ему в глаза. Сколько прошло времени до прибытия сержанта-детектива Корнелла Тримейна и группы криминологических экспертов? «Два часа и 33 минуты», — отвечает Лотца. Они дислоцировались в районе Сиднея, прилетели в Агнес-Безен на вертолете и были доставлены к месту преступления на катере. Сильная гроза на какое-то время задержала их. Что вы делали на месте преступления в этот промежуток времени? Констеб Лебот выставил кордон на участке вокруг тела. Я пошла по тропе туда, где находится старый заброшенный фермерский дом. Одна? Да, тихо говорит лоца, мысленно возвращаясь к тому дню и к жуткой сцене, которую она обнаружила. «Я пошла одна»,